Глава 32 Я вас молю. Пред властью своей хоть раз один закон вы преклоните. Я вас молю, неправду совершить малейшую из-за великой правды. Шекспир. Венецианский купец. Измаил ожидал долго и терпеливо, пока маленькая кучка людей, покинувшая его, скрылась из виду. Только тогда, когда его сын, посланный на разведку, вернулся и сказал, что последний, отставший из индейцев, дожидавшихся своего вождя довольно далеко от лагеря, чтобы не возбудить своей численностью беспокойства среди семьи скваттера, исчез за самым отдаленным холмом прерии, он отдал приказ снять палатки. Лошади были уже запряжены, и все движимое имущество уложено на свои обычные места в повозках. Когда все эти приготовления были закончены, вывезли маленькую фуру, так долго служившую темницей для Инесы, и поставили ее перед палаткой. Там лежал лишившийся чувств Абирам, и сделаны были кое-какие приготовления, очевидно, для помещения другого пленника». Тогда только, когда появился бледный, испуганный Абирам, младшие члены семьи узнали, что он принадлежит еще к числу живых. Он шел, шатаясь, под бременем открытого преступления. Между молодыми людьми распространилось суеверное убеждение, что преступление его уже получило страшное возмездие небес. Теперь они смотрели на него уже как на человека с другого света, а не смертного, которому придется, как им, перенести еще последнюю агонию, прежде чем разорвется звено цепи человеческого существования. Сам преступник находился в состоянии полного ужаса, странным образом соединившегося с полной физической апатией. Дело в том, что... Тело его как бы оцепенело от постигшего его удара, а склоненная к страху робкая душа держала его в постоянной тревоге. Очутившись на открытом воздухе, он оглянулся вокруг, чтобы угадать, если возможно, ожидавшую его судьбу по выражению лиц всех собравшихся. Жалкий человек ободрился, видя перед собой серьезные, но спокойные лица, и не подметив в выражении их глаз намека на немедленное отмщение. К тому времени, как он сел в повозку, в его изворотливом уме уже начали составляться планы о том, как успокоить справедливый гнев семьи или, в случае, если это не удастся, как избежать наказания, которое, как говорило ему предчувствие, будет ужасным. Измаил мало говорил во время всех этих приготовлений. Одним жестом, одним взглядом он передавал сыновьям свою волю. И, казалось, все были довольны этим простым способом общения. Дав сигнал к отправке, скватер взял в руку ружье, перебросил через плечо топор и пошел по обыкновению впереди всех. Эстер запряталась в повозку, в которой ехали ее дочери. Молодые люди разместились, как всегда, среди стада или около повозок, и отряд двинулся обычным, медленным, но ровным шагом. В первый раз за многие дни скватер шел, повернувшись спиной к заходящему солнцу. Дорога, по которой они шли, вела к обитаемым местностям. И потому, как шел отец, дети, научившиеся читать на его лице принятые им решения, поняли, что их путешествие по прерии близится к концу. Однако прошло несколько часов, и ничто не показывало, чтобы в намерениях или чувствах Измаила произошла какая-нибудь внезапная сильная перемена. Все это время он шел один в нескольких сотнях футов впереди своих лошадей, редко выказывая признаки чрезвычайного возбуждения. Раза два видно было, как его громадная фигура стояла на вершине какого-нибудь отдаленного холма, опершись на ружье с опущенной головой. Но эти минуты глубокой задумчивости были редки и непродолжительны. Поезд подвинулся далеко к востоку, а в движении его не было никаких заметных перемен. Переходили вброд реки, проходили по равнинам, поднимались на возвышенности, спускались с них. Чрезвычайно опытный в подобного рода путешествиях, скватер инстинктивно избегал непреодолимых препятствий, уклоняясь вовремя то вправо, то влево, если почва, присутствие деревьев или признаки близости реки предупреждали его о необходимости изменить направление пути. Наступил, наконец, час, когда сострадание к человеку и животному потребовало отдыха от труда. Измаил выбрал подходящее место с обычным своим умением. Ровная поверхность страны, которую мы описывали на первых страницах нашей книги, уже давно перешла в более неровную и разнообразную. Правда, в общем, тут встречались те же обширные пустынные пространства, те же громадные долины с роскошной растительностью и та же дикая, странная смесь волнистых полей и обнаженных местностей, которая придает этой области вид из древли населенной страны, непонятным образом лишившейся своего народа и своих жилищ. Но эти отличительные признаки прерий уже давно нарушались пригорками неправильной формы, встречавшимися то там, то сям массами утесов и широкими поясами леса. Измаил выбрал место у родника, вытекавшего из подножия скалы в 40-50 футов в высоты, как пригодное для нужд его стад. Вода омывала маленькую долину, лежавшую у подножия горы, и дававшую скудную растительность в обмен за этот благотворный дар. Одинокая ива пустила корни вблизи источника. Пользуясь своим исключительным правом на владение всей прилегающей почвой, дерево подняло свой ствол высоко над скалой, на остроконечную вершину которой его густые ветви бросали тень. Но красота его исчезала вместе с таинственным началом жизни. Как бы в насмешку над скудной зеленью этого места Оно оставалось благородным, торжественным памятником бывшего плодородия Большие фантастического вида обнаженные ветви Еще простирались во все стороны Но белый дуплистый ствол стоял обнаженный, сокрушенный бурями Ни листа, ни признака растительности не было видно вокруг него Всем своим видом он говорил – о непрочности существования и о превратностях судьбы. Измаил дал знак поезду приблизиться, бросился на землю всем своим громадным телом и, по-видимому, задумался о глубокой ответственности, возложенной на него настоящим положением дела. Сыновья его не замедлили явиться. Лишь только животные почуяли пищу и воду, они сейчас же прибавили шагу. Затем последовали обычные приостановки суматоха и приготовления к ночлегу. Впечатление утренней сцены на детей Измаила и Эстер было не настолько сильно и продолжительно, чтобы заставить их забыть потребности природы. Но пока сыновья рылись в запасах, отыскивая что-нибудь существенное для утоления голода, а детвора ссорилась из-за своей простой еды, родители голодной семьи были заняты совсем иным делом. Когда Скваттер увидел, что все, включая и ожившего Абирама, занялись удовлетворением своих аппетитов, он бросил взгляд на свою убитую горем подругу и взошел на отдаленный холм, ограничивавший горизонт с востока. Встреча этих двух людей на голой вершине холма Походил он на разговор над могилой убитого сына. Измаил сделал жене знак, чтобы она села рядом с ним на камне. Затем наступила пауза, нарушать которую, очевидно, не хотелось обоим. «Долго мы путешествовали вместе. Много видели и хорошего, и дурного», — заговорил, наконец, Измаил. «Много у нас было неприятностей». Приходилось испевать горькие чаши. Но ничего подобного не встречалось на моем пути, старуха. «Это тяжелый крест для бедной, заблуждавшейся, грешной женщины», сказала Эстер, склоняя голову на колени и пряча лицо в платье. «Тяжелое, трудное бремя, возложенное на плечи сестры и матери». «Да». В этом главная трудность дела. Я легко решился наказать бездомного трапера, потому что этот человек сделал мне мало добра, а я, да простит мне Бог, несправедливо подозревал его в большом зле. Но теперь надо внести позор в свою собственную хижину, чтобы изгнать его из хижины другого». Но неужели мой сын должен быть убит, а убийца его оставлен на свободе? Мальчик никогда не найдет покоя себе. — О, Измаил, мы слишком далеко завели дело. Если бы не говорили так много, кто узнал бы все? Наша совесть была бы спокойна. — Эстер, — сказал муж, кидая на нее тяжелый, полный упрека взгляд. — Было время, женщина, когда ты думала, что другая рука совершила это злое дело. Я думала, я думала. Господь послал мне это чувство в наказание за мои грехи, но его милосердие не замедлило поднять покрывало. Я заглянула в книгу Измаил и нашла там слова утешения. Нет ли с тобой этой книги, женщина? Она могла бы... «Может быть, дать нам совет в этом ужасном деле?»